Она не успела придумать красивые слова, входящие для такого индийско-бразильского кино. Библиотекарша ковыляла обратно с толстой красно-коричневой книгой в руках. Перед летней сессией Аня обычно садилась у дальнего окна, перед зимней занимала столик за стеллажом у батареи парового отопления. Сегодня же села в центре зала, подержала в руках новенькое издание. В отличие от Вельсунгахских саг, у этой книжки еще не было читателя. Аня разломила девственный том на две неравномерные половинки и принялась читать. Несмотря на то, что человек склонен к упрощению действительности, к округлению ее даже математически, он зачастую в этом ошибается. Например, жизнь телесная разделяется не на десятилетия, а на семилетия. Это признают передовые физиологи современности второй половины XIX века. Так и духовное взросление совершается внутри семилетнего периода детства, отрочества, юности. Хотя, может, все это простые совпадения, глубоко застрявшие в человеческом сознании остатки древних числовых магий? Иртенев начинал издалека пространных рассуждений в духе того неторопливого века. Медленное тряское перемещение по ухабам и колдобинам всех без исключения делала литераторами. Всякая деталь, годная для литературного дела, не просто мелькала и исчезала навсегда, а показывала себя со всех сторон, сама лезла в проезжающую бричку, кричала сонному барину. Если же он проезжал мимо, то показывалось ему с другой стороны, под иным углом, за следующим поворотом. «Я сделаю из тебя писателя!» — кричала проезжему офицеру каждая веточка, всякая птица. Автор служил на Кавказе незадолго до Крымской войны, был ранен на излете шальной пули. Основное место в мемуарах Николая Иртеньева занимало описание романтической истории, случившейся у него на его глазах. Терские казаки, чеченцы, офицеры, похищения, набеги, перестрелки, засады, поединки, любовь, дружба. Это напоминало повести Бестужева-Марлинского если бы по утверждению автора не происходило на самом деле. Поначалу Аня бегло просматривала текст, примерно тем же она занималась в этом читальном зале в студенческие годы. За неделю до сессии в течение нескольких часов она прочитывала не только «Тяжелые времена», «Домби и сына», «Холодный дом», «Диккенса», но и Бальзака, и Стендале, и Золя, не говоря уже о пятиминутных авторах Байроне, Гейне, Бомарше и прочих. После сдачи экзаменов у Ани, правда, случался заворот литературных кишок, но с этим можно было жить